Глава двадцать первая Побродив по аллеям, незаметно для себя я вернулась к своему зеленому подопечному. В закутке, где он рос, я столкнулась с поджидавшей меня Аляной. Сидя на корточках, она рассматривала листья плюща. «Мирослава, не знаешь, кому такой красавец принадлежит?» Восторженно спросила она, не сводя глаз с растения. «Мне?» Встав рядом с синей, я сделала вид, что не заметила удивления промелькнувшего в её глазах. Ты знаешь, как о нём заботиться? удивилась подруга. Понятия не имею, ответила не раздумывая, рассматривая листья, подсвечиваемые лучами солнца. Подруга в поисках опоры прислонилась к кустам роз, и из пышных бутонов посыпались на землю мелкие бусинки росы. Вокруг цветов, наполняющих воздух сладковатым ароматом, кружили яркие бабочки, а по лепесткам ползали полосатые пчёлы. Я подставила руку большой пятнистой бабочке и повернулась к подруге. Что не так с моим цветком? Когда он начнёт свисти? Ядовитый плющ тебе, Мирослава, не цветок, а вьюн из класса, занотно начала подруга. Цветок вьюн, какая разница? перебила её я. Давай ближе к делу. «Что в нем особенного? Ядовитый плющ? Особый вид в юнов?» Услышав монотонный голос подруги в ожидании лекции, я скривилась и мысленно приготовилась пропустить добрую ее часть. Разгадав мой замысел, Аляна упрекнула меня. «Ты меня совсем не слушаешь, Мира!» «Давай опустим подробности классификации и строения растения. Мне все это на уроках под травоведенью надоело. Лучше скажи, в чем особенность плюща?» Чтобы задобрить подругу, сорвала розовый бутон с куста и заговорщицки улыбнувшись, протянула ей. Приняв подношение, Аляна воткнула пышный цветок в косу и улыбнулась в ответ. На рост ядовитого плюща влияют злость и раздражение, вливаемые в него. Сначала я хотела возразить, но вспомнив, как накануне, занимаясь прополкой, излилась на дорогомира с гневедаром, прикусила язык. заставив себя молча дослушать подругу. Этот вид, как и любой растительный фамильяр, признаёт только одного хозяина. Ядовитые плющи из разряда хранителей, а не жуткие собственники. Они не потерпят возле хозяина ещё одного опекуна. Ого, разделы ведь меня обзавестись зелёным хранителем, досадно пронеслось в голове. Я дракона хотела, Жалобно протянула я, глядя на зелёного фамильяра. Зато его приручать не нужно, обрадовала меня подруга и с завистью добавила. И защитник из него что надо? Как он будет меня защищать, когда он даже себя защитить не может? У него даже клыков нет, и шипастого хвоста не наблюдается, усомнилась я. Вспоминая о гордо парящих в небе драконах, я пыталась отыскать в безобидной растительности хоть что-нибудь, что могло послужить ему оружием. Я не могла постоянно находиться рядом, но и оставить его не могла, зная, что любой, кому заблагорассудится, может ему навредить. Услышав меня, листья плюща вытянулись и, завернувшись внутрь, стали похожи на маленькие острые пики. Видимо, мой хранитель обиделся на меня. Почувствовав себя виноватой, я погладила листья, но всё равно сомневаюсь, что этим можно нанести ощутимый вред. Листья плюща медленно развернулись, но всё ещё были поникшими. Мой хранитель оказался обитчевым, и я сочла за лучшее похвалить его. Ты самый смелый плющ из всех, что мне доводилось видеть. Вон сколько сопротивлялся садовнику. про то, что он был единственным умным ядовитым плющом, который я видела за всю свою жизнь, упоминать не стала. Главное, что я была прощена, и листья на кусте поднялись вверх. Ядовитому плющу не нужны колюки с шипастым хвостом, чтобы защитить тебя, улыбнулась подруга. При виде опасности они выдвигают колючки, скрытые в стебле, выделяют обездвиживающую слизь или смертоносный яд, а пропитанные отравы листья скручиваются в острые иглы. Плющ приподнял ветки, продемонстрировав тонкие наконечники шипов, спрятанные в густой листве. А ну, этих драконов, ты ж моё сокровище. От души похвалила его, осознав, какой фамильяр мне достался. Мягкие лепестки плюща прижались к моей ладони, прохлаждаясь. Проворчал садовник, вваливаясь в наш закуток, ставший с его приходом заметно теснее. Осматриваюсь. Я должна знать, с чем работаю. Выкрутилась и мило улыбнулась. Стыло мне всклюнуть на Аляну, как моя улыбка померкла. Садовник не сводил прищуренных глаз с подруги, а точнее с цветка в её волосах. Испытывая неловкости из-за повышенного внимания и недовольного дядечки, Аляна смущённо притронулась к цветку. А один лепесток оторвался и остался у неё между пальцев. Забрав лепесток, я смела его и закинула маленький шарик в кусты. "Немедленно окучивать саженцы морошки", выпалил садовник. По его обвислым щекам расплылись два больших алых пятна. "Не я не закончила с поливкой". Напомнила ему уверенная, что отвертелась. Садовник уставился на влажную землю и процедил: "Растениям будет лучше без вашего водопада". Иду к саженцам. Я широко улыбнулась, но стыло садовнику отвернуться, показала ему в спину язык. Аляна хихикнула. Я не удержалась и тоже рассмеялась. Выйдя на дорожку, садовник обернулся и гнусно усмехнувшись сообщил: «Ха, вам весело. Значит, вы будете не против удобрить саженцы гибискуса». «Не надейтесь, я не стану возиться в навозе», — предупредила его. «Я скорее вас в него закопаю, при этом пальцем не пошевелю». «Я, конечно, преувеличила, но садовнику-то откуда об этом знать?» «Саженцы ждут вас», — проскрежетал он, больше не настаивая на удобрении. «Да». Садовник развернулся. Пошатываясь, он дошел до ближайшей лавочки и бухнулся на нее, угрюмо поглядывая на меня из-под кустистых бровей. Аляна вызвала меня проводить, и я была не против ее компании. Вдвоем работать куда веселее. Выйдя на дорожку, мы повернули в сторону парка. И тут из-за поворота показался Даниил под ручку с Заряной. Подруга сбилась с шага. сделав вид, что ничего не заметила, я со сосредоточенным видом взглянула на небо. Придя в себя, Аляна быстро пошла навстречу парочке, отчего теперь мне приходилось едва ли не бежать, чтобы поспевать за ней. Добрый день, красавицы, бодро произнёс Даниил, подходя к нам. Какая неожиданная и приятная встреча, покосившись на насупившуюся подругу, вежливо отозвалась я. Но Таня неожиданно приподняла брови и дерзко произнесла: "Хм. До встречи с вами день был добрым, а сейчас я начинаю сомневаться". Откуда она этого набралась? Что на неё нашло? Хамить будущему и, возможно, единственному кощею, готовому на ней жениться. Хотя почему единственному? Отдёрнула я себя, видя с каким выражением на лице подруга смотрела на Даниила. От её взгляда запросто могло скиснуть молоко. Не стоит забывать о Аяне и сбрасывается счетов Валентина. Тихонько вздохнув, Заря набросила удивлённый взгляд на кавалера. Убедившись, что он на неё не смотрит, она вызывающе улыбнулась и бочком прижалась к нему. Не сводя задумчивых глаз со Ланы, Даниил механично похлопал по её ладони, покоившейся на его согнутом локте. А, Аляна, ты злишься на меня? «А что я сделал?» В голосе Кащея звучало беспокойство. Похоже, Даниил на самом деле не замечал истинных чувств Аляны. «С чего мне на вас злиться?» Фыркнула подруга, переходя на официальный тон. Она старательно отводила глаза от Заряны, непринужденно поправляющей на Данииле и без того идеально лежащий ворот пиджака. «Давай прогуляемся после ужина в парке, и ты мне расскажешь, что тебя тревожит». Перейдя на шутливый тон, предложил Даниил не едя на поводу у обиженной подруги. Кащей небрежно отвёл от себя руку спутницы, и та надув губки окатила Аляну презрительным взглядом. Пока Даниил ждал ответа Аляны, он не сводил с неё восхищённого взгляда, и его можно было понять: В подчёркивающем талию лёгком ярко-жёлтом сарафане на тоненьких бретельках с развивающейся юбкой до колен и распущенными волосами она походила на лесное божество. В её глазах отражалась небесная синь. Лишь вымученная улыбка портила божественный образ, выдавая её переживания. Капризно фыркнув, Заряна сердито отвернулась, но утешать её никто не торопился. Не думаю, что смогу найти время рысьтала подруга с неприкрытой завистью глядя на спутницу Даниила. Ах, нашла кому завидовать, разодетой, обвешанной драгоценностями кукле. Мне захотелось дать Аляне хорошую затрещину. Чем ты таким важным занята будешь? Раздражённо поинтересовался Даниил. Он в два шага приблизился к подруге, и та в поисках поддержки посмотрела на меня. Хм, нет уж, пусть сами разбираются. Возле меня рос куст, подстриженный под грип, а над его шапкой парили бабочки. К нему я и склонилась, сделав вид, что рассматриваю одну из редких бабочек. Красиво! Я тебя везде искал, разнёсся по саду зычный голос Петрухи. Выдохнув с явным облегчением, Аляна развернулась и бросилась к домовому. Обрадованный таким радушным приёмом, тот кинулся ей навстречу. Обхватив своими лапищами её талию, Петруха закружил девушку на месте. Поглядывая на Даниила, Аляна заливисто рассмеялась. Вот только её смех мне показался немного истеричным. Кто он? выдавил сквозь зубы Кощей, сверля взглядом не в меру довольного домового. Он В замешательстве переспросила я, раздумывая, как лучше объяснить присутствие Петрухи в замке, и выпалила: "Мм, никто, совсем никто". Даниилу, кажется, было совсем неважно, кем был Петруха. Судя по сжатым кулакам, его волновал вовсе не он, а реакция Алляны. Петруха же, взяв за руку девочку, потащил её к нам. Подруга настороженно посмотрела на Даниила и, упираясь ногами и не желая идти дальше, попросила домового устроить ей прогулку по саду. Петрухе не пришлось долго уговаривать. Крикнув нам в другой раз, он повёл Аляну в сторону волшебного озера, предпочтя короткой тропинке длинную аллею, по обе стороны которой вовсю цвели розалии. Петруха картинно сорвал цветок И в шутливом галантном поклоне протянул ей. Подруга приняла подарок и одним грациозным движением воткнула цветок в волосы. Не сводивший с них глаз Даниил помрачнел и скрипнул зубами. Не дожидаясь, когда парочка скроется из вида, Заряна подошла к своему спутнику и накрыла его ладонь своей. "И я не прочь прогуляться по саду", почти мурлыча намекнула девушка на совместную прогулку. Весь сад в вашем распоряжении, глядя на поворот, за которым скрылись Петруха соляная и на грани раздражения, произнёс Даниил. Стряхнув руку девушки, он пошёл к замку. От досады лицо Заряны перекосилось, и я пожалела, что подруга не видела её преображения. Красивая блузочка, и едва ведь так красненькая, очень подходит к твоему помидорному румянцу на лице. Улыбаясь, сделала комплимент я, с удовольствием наблюдая, как сузились от злости глаза Заряны. "Став книгинь, первым же подписанным мною указом, Саша, лю тебя в иной мир", прошептала она. "Не обманишь?" голосом полным надежды спросила я. "Вот узнаю я вас, будущих книгинь. Сначала наобещаете, а потом ищи свищи вас с вашими обещаниями, как ветров в поле. Ты мне за всё заплатишь". Предупредила меня вежливо Заряна. Держа спину прямо, она энергично зашагала к парку, где частенько собирались девушки. И что я ей плохого сделала? Глядя вслед удаляющейся нервно подёргивающейся девушке, задумчиво спросила я.